Николай Васильевич Гуголь Тарас Бульба Глава первая «А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? Эдак все ходят в академии!» Такими словами встретил старый Бульба двух сыновей своих, учившихся в киевской бурсе и приехавших домой к отцу. Сыновья его только что слезли с коней. Это были два дюжи молодца, еще смотревшие из-под лобья, как недавно выпущенные семинаристы. Крепкие и здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не касалась бритва. Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив глаза в землю. «Стойте, стойте! Дайте мне разглядеть вас хорошенько!» продолжал он, поворачивая их. «Какие же длинные на вас свитки! какие свитки!» «Таких свиток еще и на свете не было. А побеги, который-нибудь из вас, я посмотрю, не шлепнется ли он на землю, запутавшийся в полы». «Не смейся, не смейся, батьку», — сказал, наконец, старший из них. «Смотри, ты какой пышный! чего ж бы не смеяться?» «Да так, хоть ты мне и батька. А как будешь смеяться, то ебок по калачу». «Ох, ты щекой такой сын! Как, батька?» Сказал Тарас Бульба, отступившись с удивлением несколько шагов назад. Да хоть и батька, за обиду не посмотрю и не уважу никого. Как же хочешь ты со мной убиться! Разве на кулаки? Да уж на чем бы то ни было. Ну, давай на кулаки, говорил Тарас Бульба, засучив рукава. Посмотрю я, что за человек ты в кулаке. И отец с сыном вместо приветствия после давней отлучки начали насаживать друг другу тумаки и в бока, и в поясницу, и в грудь, то отступая и оглядываясь, то вновь наступая. «Смотрите, добрые люди, одурел старый, совсем спятил с ума», говорила бледная худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных детей своих. «Дети приехали домой, больше году их не видали, а он задумал не весь что, на кулаки биться». — Да он славно бьется, — говорил Бульба, остановившись. — бог, хорошо, — продолжал он, немного оправляясь. — Так хоть бы даже и не пробовать. Добрый будет казак. — Ну, здорово, сынку. Почеломкаемся. И отец с сыном стали целоваться. — Добрый, сынку. Вот так колоте всякого, как меня тузел. Никому не спускай. — А все-таки на тебе смешное убранство. Что это за веревка висит? «А ты, бейбас, что стоишь и руки опустил?» — говорил он, обращаясь к младшему. Что ж ты, собачий сын, не колотишь меня?» «Вот еще что выдумал», — говорила мать, обнимавшая между тем младшего. «И придет же в голову такое, чтобы дитя родное било отца. Да будто и до того теперь. Дитя молодое, проехало столько пути, утомилось. Это дитя было двадцати слишком лет и ровно в сажень ростом. Ему бы теперь нужно почить и поесть чего-нибудь, а он заставляет его биться». Э, э да ты мазунчик, как я вижу», — говорил Бульба. «Не слушай сынку матери. Она баба, она ничего не знает. Какая вам нежба? Ваша нежба, чистое поле да добрый конь, вот ваша нежба. А видите вот эту саблю? Вот ваша матерь. Это все дрянь, чем набивает головы ваши. И академия, и все эти книжки, буквари, и философия. Все это казна, -що. я плевать на все это». Здесь Бульба пригнал в строку такое слово, которое даже не употребляется в печати. «А вот лучше я вас на той же неделе отправлю на Запорожье. Вот где наука, так наука. Там вам школа. Там только наберетесь разуму». «И всего только одну неделю быть им дома?» — говорила жалостно, со слезами на глазах худощавая старуха-мать. «И погулять им, бедным, не удастся. Не удастся и дому родного узнать. И мне не удастся наглядеться на них. Полно, полно выйдь, старуха. Казак не на то, чтобы возиться с бабами. Ты бы спрятала их обоих себе под юбку, да и сидела бы на них, как на куриных яйцах. Ступай, ступай. Доставь нам скорее на стол все, что есть. Не нужно пампушек, медовиков, маковников и других пундиков. Тащи нам всего барана. Козу давай, меды сорокалетние, да горелки побольше». «Не с выдумками горелки, не с изюмом и всякими вытребеньками, а чистой пенной горелки, чтобы играла и шипела, как бешеная». Бульба повелся сыновей своих в светлицу, откуда проворно выбежали две красивые девки-прислужницы в червонных манистах, прибиравшие комнаты. Они, как видно, испугались переезда паничей, не любивших спускать никому, или же просто хотели соблюсти свой женский обычай, вскрикнуть и броситься опрометью, увидевши мужчину и потом долго закрываться от сильного стыда рукавом. Светлица была убрана во вкусе того времени, о котором живые намеки остались только в песнях да в народных думах, уже не поющихся более на Украине бородатыми старцами-слепцами в сопровождении тихого треньканье бандуры в виду обступившего народа. Во вкусе того бранного трудного времени, когда начались разыгрываться схватки и битвы на Украине за Унию. Все было чисто, вымазано цветной глиной. На стенах сабли, нагайки, сетки для птиц, не вода и ружья, хитро обделанный рог для пороху, золотая уздечка на коня и путы с серебряными бляхами. Окна в светлице были маленькие, с круглыми тусклыми стеклами, какие встречаются ныне только в старинных церквах, сквозь которые иначе нельзя было глядеть, как приподняв надвижное стекло. Вокруг окон и дверей были красные отводы. На полках по углам стояли кувшины, бутыли и фляжки зеленого и синего стекла. Резные серебряные кубки, позолоченные чарки всякой работы, венецейской, турецкой, черкесской, зашедшие в светлицу бульбы всякими путями, через третьи и четвертые руки, что было весьма обыкновенно в те удалые времена. Берестовые скамьи вокруг всей комнаты, огромный стол под образами в парадном углу, широкая печь с запечьями, уступами и выступами, покрытая цветными пестрыми изразцами, Все это было очень знакомо нашим двум молодцам, приходившим каждый год домой на каникулярное время. Приходившим, потому что у них не было еще коней, и потому что не в обычае было позволять шкалерам ездить верхом. У них были только длинные чубы, за которые мог выдрать их всякий казак, носивший оружие. Бульба только при выпуске послал им из стабуна своего пару молодых жеребцов. Бульба по случаю приезда сыновей велел созвать всех сотников и весь полковой чин, кто только был на лицо. И когда пришли двое из них и Исаул Дмитро Тавкач, старый его товарищ, он им тотчас же представил сыновей, говоря, «Вот, смотрите, какие молодцы! На сечь их скоро пошлю!» Гости поздравили и Бульбу, и обоих юношей, и сказали им, что доброе дело делают, и что нет лучшей науки для молодого человека, как запорожская сечь. «Ну ж, паны-браты, садись всякий, где кому лучше, за стол. Ну, сынки, прежде всего выпьем горелки», — так говорил Бульба. «Боже, благослови! Будьте здоровы, сынки, и ты, Остап, и ты, Андрей. Дай же, Боже, чтобы вы на войне всегда были удачливы, чтобы бусурменов били, и турков бы били, и татарву били бы. Когда и ляхи начнут что против веры нашей чинить, то и ляхов бы били». «Ну, подставляй свою чарку». «Что, хороша горелка?» «А как по-латыни горелка?» «То-то, сынку, дурни были латынцы. Они и не знали, есть ли на свете горелка. Как бишь того звали, что латинский вирш писал? Я грамоте разумею не сильно, а потому и не знаю. Гораций, что ли?» «Вишь, какой батька», — подумал про себя старший сын Остап. «Все старый собака знает, а еще и прикидывается». «Я думаю, Архимандрит не давал вам и понюхать горелки», — продолжал Тарас. «А признайтесь, сынки, крепко стигали вас березовыми и свежим вишняком по спине и по всему, что не есть у казака. А может, так как вы сделались уже слишком разумные, так может и плетюганами пороли? Чай не только по субботам, а доставалось и в середу, и в четверги». «Нечего, батько, вспоминать, что было», — отвечал хладнокровно Остап. «Что было, то прошло». Пускай только теперь кто-нибудь зацепит. Вот пусть только подвернется теперь какая-нибудь татарва. Будет знать она, что за вещь казацкая сабля. Добре, сынку. и богу добре. Да когда на то пошло, то и я с вами еду. Ей-богу, еду. Какого дьявола мне здесь ждать? Чтобы я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами да за свиньями, да бабиться с женой, да пропади она. Я казак, не хочу». «Так что же, что нет войны? Я так поеду с вами на Запорожье погулять! Ей-богу, поеду!» И старый Бульба мало-помалу горячился, горячился, наконец рассердился совсем, встал из-за стола и, приосанившись, топнул ногою. «Завтра же едем!» «Зачем откладывать? Какого врага мы можем здесь высидеть? На что нам эта хата? К чему нам все это? На что эти горшки?» Сказавший это он начал колотить и швырять горшки и фляжки. Бедная старушка, привыкшая уже к таким поступкам своего мужа, печально глядела, сидя на лавке. Она не смела ничего говорить, но, услыша о таком страшном для нее решении, она не могла удержаться от слез. Взглянула на детей своих, с которыми угрожала ей такая скорая разлука, и никто бы не мог описать всей безмолвной силы ее горести, которая, казалось, трепетала в глазах ее и в судорожно сжатых губах. Бульба был упрям страшно. Это был один из тех характеров, которые могли возникнуть только в тяжелый XV век на полукачующем углу Европы, когда вся южная, первобытная Россия, оставленная своими князьями, была опустошена, выжжена дотла неукротимыми набегами монгольских хищников когда, лишившись дома и кровли, стал здесь отважен человек, когда на пожарищах ввиду грозных соседей и вечной опасности селился он и привыкал глядеть им прямо в очи, разучившись знать, существует ли какая боязнь на свете, когда бранным пламенем объялся древле мирный славянский дух и завелось казачество, широкая разгульная замашка русской природы, И когда все поречья, перевозы, прибрежные, пологи и удобные места усеялись казаками, которым и счету никто не ведал, и смелые товарищи их были вправе отвечать султану, пожелавшему знать о числе их, кто их знает, у нас их раскидано по всему степу, что байрак, то казак, что маленький пригорок, там уж и казак. Это было точно необыкновенное явление русской силы. Его вышибло из народной груди огниво бед, Вместо прежних уделов, мелких городков, наполненных псарями и ловчими, вместо враждующих и торгующих городами мелких князей, возникали грозные селения, курени и околицы, связанные общей опасностью и ненавистью против нехристианских хищников. Уже известно всем из истории, как их вечная борьба и беспокойная жизнь спасли Европу от неукротимых набегов, грозивших ее опрокинуть. Короли польские, очутившиеся на место удельных князей властителями сих пространных земель, хотя отдаленными и слабыми, поняли значение казаков и выгоды таковой бранной сторожевой жизни. Они поощряли их и льстили сему расположению. Под их отдаленную властью гетьманы, избранные из среды самих же казаков, преобразовали околицы и курени в полки и правильные округи. Это не было строевое собранное войско. Его бы никто не увидал. Но в случае войны и общего движения в восемь дней, не больше, всякий являлся на коне во всем своем вооружении, получа один только червонец плата от короля. И в две недели набиралось такое войско, какого бы ни в силах были набрать никакие рекрутские наборы. Кончился поход, воин уходил в луга и пашни, на Днепровские перевозы, ловил рыбу, торговал, варил пиво и был вольный казак. Современные наземцы дивились тогда справедливо необыкновенным способностям его. Не было ремесла, которого бы не знал казак. Накурить вина, снарядить телегу, намолоть пороху, справить кузнецкую и слесарную работу — и в прибавку к тому гулять, пропалую пить и бражничать, как только может один русский, все это было ему по плечу. Кроме рейстровых казаков, считавших обязанностью являться во время войны, можно было во всякое время, в случае большой потребности, набрать целые толпы охочек ОМОНных. Стоило только Есаулом пройти по рынкам и площадям всех сел и местечек и прокричать во весь голос, ставший на телегу «Эй, вы!» Пивники-броварники, полно вам пиво варить, доволяться да по запечьям, да кормить своим жирным телом мух. Ступайте славы рыцарской и чести добиваться. Вы, плугори, гречкосеи, овцеводы, баболюбы, полно вам за плугом ходить, да пачкать в земле свои желтые чоботы, да подбираться к жинкам и губить силу рыцарскую. Пора доставать казацкой славы». И слова эти были, как искры, падавшие на сухое дерево. Пахарь ломал свой плуг. Бровари и пивовары кидали свои кади и разбивали бочки. Ремесленник и торгаш посылал к черту и ремеслой лавку, бил горшки в доме, и все, что ни было, садилось на коня. Словом, русский характер получил здесь могучий, широкий размах, дюжую наружность. Тарас был один из числа коренных старых полковников. Весь был он создан для бранной тревоги и отличался грубой прямотой своего нрава. Тогда влияние Польши начинало уже оказываться на русском дворянстве. Многие перенимали уже польские обычаи, заводили роскошь, великолепные прислуги, ловчих обеды, дворы. Тарасу было это не по сердцу. Он любил простую жизнь казаков и перессорился с теми из своих товарищей, которые были наклонны к варшавской стороне, называя их «холопьями польских панов». Вечно неугомонный, он считал себя законным защитником православия. Самоуправно входил в село, где только жаловались на притеснение арендаторов и на прибавку новых пошлин с дыма. Сам с своими казаками производил над ними расправу и положил себе правилом, что в трех случаях всегда следует взяться за саблю. Именно когда комиссары не уважили в чем старшин и стояли перед ними в шапках, когда поглумились над православием и не почтили предковского закона, и, наконец, когда враги были бусурманы и турки, против которых он считал во всяком случае позволительным поднять оружие во славу христианства. Теперь он тешил себя заранее мыслью, как он явится с двумя сыновьями своими на сечь и скажет, «Вот, посмотрите, каких я молодцов привел к вам!» Как представит их всем старым закаленным в битвах товарищам, как поглядит на первые подвиги их вратной науке и бражничестве, которое почитал тоже одним из главных достоинств рыцаря. Он сначала хотел было отправить их одних, но при виде их свежести, рослости, могучей телесной красоты вспыхнул воинский дух его — И он на другой же день решился ехать с ними сам, хотя необходимостью этого была одна упрямая воля. Он уже хлопотал и отдавал приказы, выбирал коней и сбрую для молодых сыновей, наведывался и в конюшни, и в амбары, отобрал слуг, которые должны были завтра с ними ехать. Ясаулу Товкачу передал свою власть вместе с крепким наказом явиться сей же час со всем полком, если только он подаст из сечи какую-нибудь весть». Хотя он был и на веселе, и в голове его еще бродил хмель, однако ж не забыл ничего. Даже отдал приказ напоить коней и всыпать им в ясли крупной и лучшей пшеницы, и пришел усталый от своих забот. «Ну, дети, теперь надо бы на спать, а завтра будем делать то, что Бог даст. Да не нам постель, нам не нужна постель, мы будем спать на дворе».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 когда всемогущий сон начинал уже смыкать их и думала. «А вось-либо, бульба, проснувшись, отсрочит денька на два отъезд. Может быть, он задумал от того так скоро ехать, что много выпил?» Месяц свышены неба давно уже озарял весь двор, наполненный спящими, густую кучу верб и высокий бурьян, в котором потонул частокол, окружавший двор.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 Со степи понеслось звонкое ржание жеребенка, красные полосы ясно сверкнули на небе, Бульба вдруг проснулся и вскочил. Он очень хорошо помнил все, что приказывал вчера. «Ну, хлопцы, полно спать, пора, пора! Напойте коней! А где стара?» Так он обыкновенно называл жену свою. «Живее, стара! Готовь нам есть! Путь лежит великий!» Бедная старушка, лишённая последней надежды, уныло поплелась в хату. Между тем, как она со слезами готовила всё, что нужно к завтраку, Бульба раздавал свои приказания, возился на конюшне и сам выбирал для детей своих лучшие убранства. Бурсаки вдруг преобразились. На них явились вместо прежних запачканных сапогов софьянные, красные, с серебряными подковами, шаровары шириной в чёрное море, с тысячу складок и со сборами, перетянулись золотым очкуром. К очкуру прицеплены были длинные ремешки с кистями и прочими побрякушками для трубки. Казакин алого сукна, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым поясом. Чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс, сабля брякала по ногам, их лица, еще мало загоревшие, казалось, похорошели и побелели. Молодые черные усы теперь как-то ярче оттеняли белизну их и здоровый, мощный цвет юности. Они были хороши под черными бараньими шапками с золотым верхом. Бедная мать, как увидела их, и слова не могла промолвить, и слезы остановились в глазах ее. «Ну, сыны, все готово. Нечего мешкать», — произнес наконец Бульба. «Теперь, по обычаю христианскому, нужно перед дорогою всем присесть». Все сели, не выключая даже и хлопцев, стоявших почтительно у дверей. «Теперь благослови мать детей своих», — сказал Бульба. «Моли Бога, чтобы они воевали храбро, защищали бы всегда честь лыцарскую, чтобы стояли всегда за веру Христову, а не то пусть лучше пропадут, чтобы духу их не было на свете. Подойдите, дети, к матери. Молитва материнская и на воде и на земле спасает». Мать. Слабая, как мать. Обняла их, вынула две небольшие иконы, надела им, рыдая на шею. «Пусть хранит вас, Божья Матерь. Не забывайте, сынки, мать вашу, пришлите хоть весточку о себе». Далее она не могла говорить. «Ну, пойдем, дети!» — сказал Бульба. У крыльца стояли оседланные кони. Бульба вскочил на своего чарта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя потому что Тарас был чрезвычайно тяжелый и толст. Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к меньшому, у которого в чертах лица выражалась более какой-то нежности. Она схватила его за стремя, она прилипнула к седлу его и с отчаянием в глазах не выпускала его из рук своих. Два дюжих казака взяли ее бережно и унесли в хату. Но когда выехали они за ворота, Она со всей легкостью дикой козы, несообразной ее летам, выбежала за ворота, с непостижимую силой остановила лошадь и обняла одного из сыновей с какой-то помешанной, бесчувственную горячностью, Ее опять увели. Молодые казаки ехали смутно и удерживали слезы, боясь отца, который с своей стороны был тоже несколько смущен, хотя старался этого не показывать.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 Глава 2. Все три всадника ехали молчаливо. Старый Тарас думал о давнем. Перед ним проходила его молодость, его лета. Его протекшие лета, о которых всегда плачет казак, желавший бы, чтобы вся жизнь его была молодость. Он думал о том, кого он встретит на сече из своих прежних сотоварищей. Он вычислял, какие уже перемерли, какие живут еще. Слеза тихо круглилась на его зенице, и посидевшая голова его уныло понурилась. Сыновья его были заняты другими мыслями, но нужно сказать поболее о сыновьях его. Они были отданы по двенадцатому году в Киевскую академию, потому что все почетные сановники тогдашнего времени считали необходимостью дать воспитание своим детям, хотя это делалось с тем, чтобы после совершенно позабыть его. Они тогда были, как все поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на свободе,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 но без сомнений он повторил бы и в пятый, если бы отец не дал ему торжественного обещания продержать его в монастырских служках целые двадцать лет и не поклялся наперед, что он не увидит Запорожье вовеки, если не выучится в Академии всем наукам. Любопытно, что это говорил тот же самый Тарас Бульба, который бронил всю ученость и советовал, как мы уже видели, детям вовсе не заниматься ею. С этого времени Остап начал с необыкновенным старанием сидеть за скучную книгою и скоро стал наряду с лучшими. Тогдашний род учения страшно расходился с образом жизни. Эти схоластические, грамматические, риторические и логические тонкости решительно не прикасались к времени, никогда не применялись и не повторялись в жизни» учившиеся им ни к чему не могли привязать своих познаний, хотя бы даже менее схоластических. Самые тогдашние ученые более других были невежды, потому что вовсе были удалены от опыта. При том же это республиканское устройство бурсы, это ужасное множество молодых, дюжих, здоровых людей, все это должно было им внушить деятельность совершенно вне их учебного занятия иногда плохое содержание, иногда частые наказания голодом, иногда многие потребности, возбуждающиеся в свежем, здоровом, крепком юноше, все это, соединившись, рождало в них ту предприимчивость, которая после развивалась на Запорожье. Голодная Бурса рыскала по улицам Киева и заставляла всех быть осторожными. Торговки, сидевшие на базаре, всегда закрывали руками своими пироги, бублики, семечки и стыкв, как орлицы детей своих, если только видели проходившего бурсака. Консул, долженствовавший по обязанности своей наблюдать над подведомственными ему сотоварищами, имел такие страшные карманы в своих шароварах, что мог поместить туда всю лавку зазевавшейся торговки. Эти бурсаки составляли совершенно отдельный мир. В круг высший, состоявший из польских и русских дворян, они не допускались. Сам воевода Адам Кисель, несмотря на оказываемое покровительство Академии, не вводил их в общество и приказывал держать их построже. Впрочем, это наставление было вовсе излишне, потому что ректор и профессора монахи не жалели лос и плетей, и часто ликторы, по их приказанию, пороли своих консулов так жестоко, что те несколько недель почесывали свои шаровары. Многим из них это было вовсе ничего, и казалось, немного чем крепче хорошей водки с перцем. Другим, наконец, сильно надоедали такие беспрестанные припарки, и они убегали на Запорожье, если умели найти дорогу, и если не были перехватываемы по пути.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 потребность любви вспыхнула в нем живо, когда он перешел за 18 лет. Женщина чаще стала представляться горячим мечтам его. Он, слушая философские диспуты, видел ее поминутно, свежую, черноокую и нежную. Перед ним беспрерывно мелькали ее сверкающие упругие перси. Нежная, прекрасная, вся обнаженная рука. Самое платье, облепавшее вокруг ее девственных и вместе мощных членов,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 и собравшаяся дворня долго колотила его уже на улице, пока мест быстрые ноги не спасли его. После этого проходить возле дома было очень опасно, потому что дворня у воевода была очень многочисленна. Он встретил ее еще раз в костеле. Она заметила его и очень приятно усмехнулась, когда в нему знакомому. Он видел ее вскользь еще один раз, и после этого воевода Ковинский скоро уехал.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 И только казачьи черные шапки одни мелькали между ее колосьями. Э, э, -э, -э, -э, -э что же ты вы, хлопцы, так притихли, сказал наконец Бульба, очнувшись от своей задумчивости. Как будто какие-нибудь черницы! Ну, разом, все думки к нечистому. Берите в зубы люльки, да закурим, да пришпорим коней, да полетим так, чтобы и птица не угналась за нами. И казаки, принагнувшись к коням, пропали в траве. Уже и черных шапок нельзя было видеть. Одна только струя сжимаемой травы показывала следы их быстрого бега. Солнце выглянуло давно на расчищенном небе, и живительным, теплотворным светом своим облилось степь. Все, что смутно и сонно было на душе у казаков, в миг слетело. Сердца их встрепенулись, как птицы. «Степь! Чем далее...» Тем становилось прекраснее. Тогда весь юг, все то пространство, которое составляет нынешнюю Новороссию, до самого Черного моря было зеленою, девственной пустыней. Никогда плуг не проходил по неизмеримым волнам диких растений. Одни только кони, скрывавшиеся в них, как в лесу, вытоптывали их. Ничего в природе не могло быть лучше».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 так что видно было, как тень перебегала по нём, и она становилась темно зелёною Испарения подымались гуще. Каждый цветок, каждая травка испускала амбру, и вся степь курилась благовонием. По небу, из темному, как будто исполинской кистью наляпаны были широкие полосы из розового золота. Изредка белели клоками лёгкие прозрачные облака, и самый свежий, обольстительный, как морские волны ветерок, едва колыхался по верхушкам травы и чуть дотрогивался до щек. Вся музыка, звучавшая днем, утихала и сменялась другую. Пестрые суслики выползывали из нор своих, становились на задние лапки и оглашали степь свистом. Трещание кузнечиков становилось слышнее. Иногда слышался из какого-нибудь уединенного озера крик лебедя,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 «Здравствуйте и вы», — отвечали запорожцы. Везде, по всему полю, с живописными кучами пестрел народ. По смуглым лицам видно было, что все они были закалены в битвах и спробовали всяких невзгод. Так вот она, сечь. Вот то гнездо, откуда вылетают все те гордые и крепкие, как львы. Вот откуда разливается воля и казачество на всю Украину. Путники выехали на обширную площадь, где обыкновенно собиралась Рада. На большой опрокинутой бочке сидел Запорожец без рубашки. Он держал в руках ее и медленно зашивал на ней дыры. Им опять перегородила дорогу целая толпа музыкантов, в середине которых отплясывал молодой Запорожец, заломивший шапку чертом и вскинувший руками. Он кричал только «Живей играйте, музыканты! Не жалей, Фома, горелки православным христианам!» И Фома с подбитым глазом мерил без счету каждому пристававшему по огромнейшей кружке. Около молодого запорожца четверо старых выработывали довольно мелко ногами, вскидывались как вихрь на сторону, почти на голову музыкантам,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 Вся открыта была сильная грудь. Теплый зимний кожух был надет в рукава, и под градом лил с него, как из ведра. Да сними хоть кожух, сказал наконец Тарас, видишь, как парит. Не можно! кричал запорожец. Отчего? Не можно! У меня уж такой нрав. Что скину, то пропью. А шапки уж давно не был на молце.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 «Откуда Бог несет тебя, Тарас? Ты как сюда зашел, долото? Здорово, Кирдяга? Здорово, густый! Думал ли я видеть тебя, ремень?» И витязи, собравшиеся со всего разгульного мира Восточной России, целовались взаимно. И тут понеслись вопросы. «А что Касьян? Что Бородавка? Что Колопер? Что пицышок? И слышал только в ответ Тарас Бульба, что Бородавка повешен в толопане, что скалопера содрали кожу под кизир-керменом, что Пицышкова голова посолена в бочке и отправлена в самый Царьград. Понурил голову старый Бульба и раздумчиво говорил, «Добрые были казаки». Глава третья. Уже около недели Тарас Бульба жил с сыновьями своими на Сечи. Остап и Андрей мало занимались военной школой.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 и раскланились на все стороны казакам, которые гордо стояли, подпершись руками в бока. — Что значит это собрание? — Чего хотите, панове, — сказал кошевой. Брани крики не дали ему говорить. — Клади палицу! Клади, чертов сын, сей же час палицу! Не хотим тебя больше! — кричали из толпы казаки.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 Шила пусть будет отаманом! кричали одни. Шила посадить в кошевые! В спину тебе шила! кричала с баранью толпа. Что он за казак, когда проворовался собачий сын, как татарин. К черту в мешок пьяницу шила! Бородатого, бородатого посадим в кошевые! Не хотим, бородатого! К нечистой матери бородатого! Кричите кирдягу! шепнул Тарасбульба некоторым. Кирдягу, кирдягу! кричал толпа. «Бородатого, Бородатого! Кирдягу, Кирдягу! Шила! К черту с Шилом! Кирдягу!» Все кандидаты, услышавшие произнесенными свои имена, тотчас же вышли из толпы, чтобы не подать никакого повода думать, будто бы они помогали личным участием в своим избрании. «Кирдягу, Кирдягу!» — раздавалось сильнее прочих. «Бородатого!» Дело принялись доказывать кулаками, и Кирдяга восторжествовал. «Ступайте за Кирдягою!» — закричали. Человек десяток казаков отделилась тут же из толпы, некоторые из них, едва держась на ногах, до такой степени успели нагрузиться, и отправились прямо к Кирдяге объявить ему о его избрании. Кирдяга, хотя престарелый, но умный казак, давно уже сидел в своем курине и как будто бы не ведал ни о чем происходившем.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 но был, наконец, притащен на площадь, сопровождаемый бранью, подталкиванием сзади кулаками, пинками и увещеваниями. «Не пять же, чертов сын! Принимай же честь, собака, когда тебе дают ее!» Таким образом введен был кирдяга в казачий круг. «Что, панове?» — провозгласили во весь народ, приветшие его. «Согласны ли вы, чтобы сей казак был у нас кошевым?